Глава 56. Но ты, конечно, нашла время вспомнить о Димиане, проворчал Ричард. Нужен он тебе. Я хотя бы по-честному напролом шёл, а он за твоей спиной планы строил. Ага, а конкурентиши всегда или плохо, или никак, засмеялась от души. Расслабься. Я замуж за вас обоих не собираюсь. Я просто сон вспомнила странный. Он там был, всё требовал сказать, где я нахожусь, но я не сказала. А теперь интересно, он Макда «Вот хлыщ!» — взревел Вольф. «Свои тайные штучки использует. Он у меня получит». «Так где он?» — повторила вопрос, пока Ричард не ушел далеко в мыслях о месте. «Да в темнице сидит благодаря тебе. Сама же его подставила, будто он на меня покушался». «Этого я не вспомнила. Выпустить его надо, наверное, разве нет? Стало не по себе от того, что я причастна к заточению кого-то в тюрьму». А «Зачем? Он там под присмотром». «Его кормят, комната отдельная, пускай еще посидит немного». Ричард махнул рукой. «Да, этому лишь бы конкуренции не было». «Слушай, а можно мне с портальным магом поговорить, когда вы его поймаете?» «Менталист сказал, что это Риман меня сюда перетянул. Надо ж как-то домой возвращаться». Попросила, не подумав. Волк сразу приуныл. «Это ж я все его матримониальные планы разрушить хочу». «Да-да, конечно. Я организую вам встречу». упавшим голосом произнес Вольф. «Мне его даже жаль стало». «Ричард, ты должен позволить нам с магом увидеться, а иначе я так и буду грезить домом. Вполне возможно, я не смогу попасть обратно, но думать об этом буду постоянно. Тебе нужна обиженная жена?» «Я так не считаю. Лучше иметь дома благодарного за помощь и понимание человека, чем озлобленного и обвиняющего тебя во всем». Взяла его за руку и погладила». Он смотрел некоторое время на свою ладонь, соприкасающуюся со мной, и молчал. Потом тяжело вздохнул и, наконец, заговорил. «Ох, да, ты права. Я обязан тебя отпустить, если ты сама этого захочешь. Но Демиану не отдам», — добавил сурово. «И не надо», — широко улыбнулась своему волку. «Я к нему сама не пойду. Мне бы только вопрос с родителями уладить, и все. Остальные женихи не волнуют». Одного тебя хватит. Ты хороший. Это был первый комплимент, который я сделала Ричарду после работы с ошрамированным. Что было раньше, неизвестно. Но, скорее всего, я Вольфа не раз назвала красивым, статным, большим. Он действительно такой. Но в данный момент для меня были важны его душевные качества, а не внешность, которой позавидовала бы большая половина моих земных знакомых. «Ты очень добра», — грустно улыбнулся Волк. «Давай я провожу тебя в комнату. Пора отдыхать». «Давай». Прогулка до кровати обернулась прогулкой под луной. Я не смогла пройти мимо раскрытого окна и потащила Ричарда на улицу. «Да, мы вышли в сад именно что через окно». «Ты сумасшедшая, ты знаешь об этом?» Ворчал Вольф. «Сейчас прислуга увидит, решит, что их лорда, беда с головой приключилась, да еще и гостю свою тащит куда-то не через дверь». Ах -ах. а это все, наоборот, гостя виновата». Счастливо рассмеялась. «Брось! Это ведь так весело делать что-то не по правилам! Побежали!»